Искатель кладов. «Неважно, на что ты смотришь. Главное, что ты видишь». Генри Дэвид Торо. «Вот, пожалуйста», — объявила координатор аукциона. «Все в этом контейнере теперь ваше, и вы должны это отсюда вывести Она посмотрела на наш внедорожник, потом снова на грузовой контейнер. «Надеюсь, поместится», — сказала женщина с некоторым сомнением. Я посмотрела на весь этот хлам и подумала, надеюсь, что нет. Что произошло? Вроде бы совсем недавно у нас с мужем было собственное агентство недвижимости, и мы процветали. А потом рынок рухнул, и нам пришлось искать новые способы заработать. Джефф решил попытать удачу и сделать ставку на аукционе, где распродавали имущество общественного колледжа. Он собирался перепродать эти вещи, чтобы заработать. И вот я стою у грузового контейнера, забитого старым, вонючим, грязным хламом и не знаю, за что взяться. Во мне закипает злость на мужа, о чем он только думал. Что нам делать теперь с этим хламом, которому место на помойке? Нас облапошили. Мы заплатили колледжу 11 долларов за честь вывести их мусор. Муж, как будто прочитав мои мысли, начал молча грузить наш новообретенный клад в машину. Всю дорогу домой мы молчали. Мне не хватало духу сказать Джеффу честно то, что я думаю. Я знала, что он очень старался. Кроме того, мне казалось, что муж тоже считает этот аукцион большой ошибкой. Когда мы приехали домой и начали понемногу разгружать машину, стало очевидно, что часть вещей действительно сразу отправится в утиль. Но там были и предметы, которые, несмотря на возраст, неплохо сохранились. «Слушай», — крикнул муж из глубины дома. — Помнишь, там был микрофон в одной из коробок? Кажется, его можно выгодно продать. — Да ладно? На мой взгляд, это был старый микрофон в старой коробке. Ничего особенного. — Да, я попробую выложить его на eBay и посмотреть, сколько за него предложат. Мы с нетерпением ждали, что кто-нибудь сделает ставку. И ждать пришлось недолго. Я не поверила своим глазам. Кому-то и правда захотелось купить хлам из контейнера. Когда время аукциона на eBay вышло, мы с мужем поспешили к компьютеру, чтобы посмотреть на результат. «Ты не поверишь!» — сказал он. «Сколько? Сколько?» «Почти 300 долларов!» «Не может быть! За старый микрофон!» Я быстро усвоила, что эти вещи следует называть не старыми, а винтажными. За винтаж больше платят. Наши 11 долларов окупились сполна. Плюсом было и то, что кто-то на другом конце страны нашел сокровище которое долго искал. Верно говорят, что одному мусор, другому клад. В том контейнере оказалось еще много интересных предметов, которые мы смогли продать желающим. Похоже, у моего мужа был глаз на вещи, ценность которых не видит никто другой, включая меня. Я дала ему новое прозвище — мой искатель кладов. Каждый раз, когда мы ехали за новой покупкой с аукциона, я думала одно и то же. Нас опять ждет куча хлама. Но теперь мне хватало ума не произносить это вслух. Однажды мы вывезли кучу старья из школьной лаборатории в центре Лос-Анджелеса. В этот раз я была мудрее и старалась аккуратно обращаться с вещами, которые выглядели ценными. Мое внимание привлекли металлические куполообразные контейнеры с кожаными ручками. Под крышками контейнеров были какие-то исследовательские приборы. Мы, как обычно, выставили их на аукцион и заработали несколько тысяч. А знаете, за сколько мы их купили? За 5 долларов. Время от времени мне удается превратить мусор в сокровище. Однажды мы купили коробку старых, эм, прошу прощения, винтажных серебряных тарелок. Они давно потемнели и выглядели очень непрезентабельно. Я залезла в интернет. Узнала, как чистить серебро, и из-под черного налета показались настоящие произведения искусства с прекрасной гравировкой. Их у нас оторвали с руками. Новый владелец наверняка гордо выставит их в своей гостиной на самом видном месте. Падение рынка недвижимости и отсутствие рабочих перспектив пророчило нам мрачное будущее. Но мой муж решил мыслить нестандартно и искать новые, необычные способы заработка. Теперь я занимаюсь пересылкой наших сокровищ. Я не всегда могу по достоинству оценить то, что отправляю. Однако понимаю, что эти вещи представляют ценность для покупателя и финансовую выгоду для нас. У нашего нового дела была еще одна положительная сторона. Многие из приобретений ничего не стоили, но у мужа не поднималась рука, чтобы просто их выкинуть. И он начал изучать способы переработки мусора. Теперь, вдобавок к перепродаже ценных вещей, мы открыли успешное дело по переработке и утилизации электроники. Мы придерживаемся философии «уменьшай, используй повторно, утилизируй». С первого аукциона прошло несколько лет и множество продаж. Иногда я до сих пор сомневаюсь в ценности того, что приносит домой мой искатель кладов. Но мне ясно что мы можем осчастливить кого-то, кто готов заплатить за вещь, которую давно искал. Вот так чужой мусор стал нашим сокровищем. Лин Лейт